Глава пятая. Добрососедский визит. те до самого своего городского дома надо мной тихонько посмеивался. Очень уж ему понравился тот взгляд, которым я его одарила в кабинете. Как он сказал, никогда еще не чувствовал себя настолько раздетым в обществе леди, будучи в полном облачении. Ему смешно, а мне, между прочим, за себя стыдно. И подумайте, не за то, что мальчик понравился, а за то, что это так легко и быстро заметили. «Эй, чудовище, хватит дуться!» Дернув меня за рука в шубке, самой серьезной миной произнес он. В общем, даже мне было понятно, что надо мной банально издеваются. И кто? Лорд-директор, который в привычной жизни даже улыбается только по праздникам. «Ты меня сюда вытащила, тебе и в дверь стучать!» «Но дом-то твой, ты и стучись!» «Дом мой!» — подтвердил Диа. А значит, стучаться мне не надо, у меня ключи есть. Но если я открою дверь своими ключами, да еще и тебя притащу. Как, по-твоему, о чем подумает мой отец? И какое мнение он впоследствии составит о тебе?» Пришлось, шипя и ругаясь на некоторых излишне распоясавшихся альбов, пробираться по нечищенной дорожке к дверям и стучать. Да, сразу видно, что все... здесь гость редкий. Тут не то, что снег не счищают. Даже окна не все вымыты. Ух, чувствую, достанется слугам от старого герцога. Но идти я за компанию. А нечего было запускать фамильное имущество, веренное тебе на неопределенный срок. Двери, к моему удивлению, открылись почти моментально. Правда, следующий же миг я оказалась в сугробе. «Крисси!» – почти на ультразвуке выдало светлое создание, кидаясь мне на шею, сбивая с ног. «Как я рада, что ты приехала!» Сабриса сурово прозвучала где-то сверху. «Ой, братик, и ты тут?» Смущенно пробормотало существо, запоздала мной опознанная, как Сабриса Арвиши. Заметив те, девушка сразу же встала и вместе с братом помогла мне выбраться из сукруба. «Теперь я понимаю, зачем тебе понадобился я. Боюсь, без меня тебя тут на сувениры порвут», негромко, со скрытой насмешкой, произнес лорд-директор указав на замершую в дверях Мадлен. Будь девушка-дракон чуть раскованнее, меня вторично изваляли бы в снегу. Но Мадди находилась среди людей только второй месяц, и ей пока было сложно чувствовать себя свободно, особенно в городе. «Приветик, а мы тут решили к вам в гости завернуть. Не возражаете?» «Я», – широко улыбаясь, уверена меня Саби, «к отцу с самого утра целые процессии гостей ходят. Даже отдохнуть дороги не дали. Только-только добрались от площади трех порталов до дома, как стали появляться приветственные делегации. Я понимающе кивнула. В Тейризе это нормальное явление. Каждый уважающий себя аристократ держит на портальной площади своего человека, чтобы всегда знать, кто из нужных людей отбыл, а кто прибыл. Да и свидетельствовать свое почтение начинают едва ли не сразу по получении известия. А если учесть, что герцог Немар Арвиша далеко не последний человек в нашем государстве, да еще так редко появляется в столице, в общем, масштабы происходящего здесь днем я вполне представляю. Моя Ба тоже иногда отлучается из города, а следовательно и возвращается. Саби кончай держать гостей на холоде. Если Крис заболеет, сама лечить ее будешь. Она, когда болеет, настоящее бедствие. «А ты откуда знаешь?» Сабриса, как всегда, вычленив из слов собеседника что-то свое, заинтересованно посмотрела на брата. Имел несчастье в этом убедиться. те мне было лет восемь, и я заболела из-за тебя!» Справедливо возмутилась я. «Если бы сразу сказала, что у тебя температура поднялась, и ты себя плохо чувствуешь, я бы тебя за пять минут на ноги поставила. А так...» Из-за несвоевременного лечения ты своими жалобами и стонами неделю всем житья не давала. Чудовище!» Мимоходом откликнулся те скидывая свой плащ и помогая мне избавиться от верхней одежды. Я, вывернувшись из рукавов шубки, зло посмотрела через плечо. Он смеялся. «Нет, вы представляете, этот бездушный каменный идол изволил смеяться. И над кем? Надо мной!» «Ребят, а может, вы поженитесь?» Папу порадуйте, а?» Широко улыбнувшись, прокомментировала наш обмен взглядами Саби. Я смущенно уставилась в дальний угол. Тема не то чтобы запретная, но если учесть, что в моем обществе те только-только начал оттаивать и подавать признаки жизни, эх, как бы Сабриса его не спугнула, а то второй раз растормошить его может и не выйти. «Сестричка, я, как истинный джентльмен, «Вынужден пропускать даму вперед. Так что только после тебя. Вот сбагри тебя мужу. Удостоверюсь, что он от тебя не сбежит на третьи сутки. И сразу же сам подумаю о браке». «Ох, кажется, пронесло. По крайней мере, он просто шутит, а не уходит в глухую оборону. Кажется, те и вправду понял, что я до него пыталась донести. «Крис, а ты уверена, что это именно мой брат?» Заливисто рассмеявшись, поинтересовалась у меня юная леди Арвиша. Я задумчиво посмотрела на Теа. Тот встретил мой взгляд непривычно теплой улыбкой. Не часто я видела его настолько открытым. Вот именно в такого Себастьяна Арвиша я и влюбилась когда-то. К сожалению, за последние пять лет маска сурового и правильного лорда-директора слетала лишь пару-тройку раз. Знаешь сам, не уверена. Тот, кого я выцарапывала из рабочего кресла сегодня, был хмур и серьезен. Вот и я думаю, что это не мой брат. Мадди, а что скажешь ты?» Сабриса, скорчив серьезную мину, посмотрела на дракониху. Теперь настала очередь Мадлен внимательно осматривать Тиа. Тот даже как-то смешался. Наверное, не привык, что является центром внимания сразу трех особ женского пола, да еще и столь юных. «Не знаю», – наконец вынесла свой вердикт Мадди, – «пахнете вы одинаково, а значит, точно родственники. Но насколько близкие мне сказать сложно». «Миленько. Оказывается, драконы, помимо всего прочего, еще и ходячий детектор родства. Да многие благородные семейства за возможность убедиться в чистоте крови наследника душу продать готовы. Эх, и я отдала это богатство герцогу Арвеше». Надо было все-таки сватать дракона, любимой Ба. Правда, сомневаюсь, что та обрадовалась бы подобному прибавлению в семействе. те видимо, подумал то же самое. С улыбкой глянув на меня, он негромко поинтересовался. «Крис, это же ты сосватывала дракона моему отцу? Надо будет напомнить ему, чтобы он поблагодарил тебя за это. Ну и радуйтесь, я себе другого дракона найду» буркнула я и решительно направилась в ближайшую светлую комнату. «Только попробуй!» – полетела мне вслед. «Как в детстве выпорю!» «Это кто кого, а главное, когда успел выпороть?» насмешливо поинтересовался герцог Немар, появляясь на пороге одной из комнат. Под его пытливым взглядом у меня предательски залили уши. Совершенно не хотела вспоминать, как я в десять лет решила сбежать из дома и случайно угодила в старый пересохший колодец. Те искал меня целый день, прежде чем смог обнаружить. Мне-то ничего, я даже заметить ничего не успела. Упала, потеряла сознание, очнулась уже в уютной безопасности объятий своего старшего друга. А вот те пришлось несладко. Хотя он тогда слово бани сказал, сам молча выходил меня, а когда я полностью оправилась, в общем, наказание мне запомнилось надолго. Правда, и утешал меня потом тоже он. Крис, и как ты его после этого любить можешь, а? Он же вредный и противный. Сабриса просто не могла промолчать. Юная леди Арвиша слишком уж привыкла быть в центре внимания своих близких. Лорд Немар улыбнулся с пониманием. Не думала, что такое возможно, но я покраснела еще сильнее. Умеют же Альвы говорить не ко времени. Но чего ей стоило удержаться от этого комментария? И как я теперь в глаза старому герцогу смотреть буду? Положение спастия. Поняв, что я сейчас близка к самому банальнейшему обмороку, он перевел все внимание сестры на себя. Вот когда подрастешь, тогда поймешь, за что можно любить вредных и противных мужчин. Обещаю, твоего избранника буду тестировать лично. И именно по этим критериям. Раз уж ты так хочешь узнать, за что и почему. Я невольно улыбнулась. Вот как раз за это я его и люблю. Я всегда и во всем могу на него положиться. Так было раньше, так будет и впредь. И он действительно чудесный. Даже жаль, что сам он в это верить отказывается. Ладно, дети, успокойтесь. Как вы себя ведете при нашей гости?» Лорд Немар строго глянул на своих излишне увлекшихся деток. Сабриса сразу же смущенно опустила глазки. Мадлен с невинным видом начала озираться по сторонам. те вновь нацепил привычную и жутко раздражающую меня маску лорда-директора. Может, подойти и пнуть его? Уж очень хочется вернуть эту каменную статую в мир живых. «Кстати, Себастьян, я хотел бы с тобой поговорить. Ты не уделишь мне пару минут?» Обратился лорд Немарк к сыну. «Девочки, а вы пока проводите нашу гостю в зеленую гостиную. Я велел подать туда чай». Да и Олив должна вот-вот подойти. Едва услышав о разговоре герцога с сыном, я невольно посмотрела на Теа. Он был напряжен, как тетива. Кажется, он только сейчас осознал, что я не шутила и не играла с ним, когда говорила, что посвящена в некоторые тайны его семьи. Боги, но почему я не могу быть для него такой же опорой, какой он давным-давно стал для меня?» К сожалению, у меня нет ни сил, ни возможности возражать герцогу Немару. Да и право вмешиваться в их семейные дела я не имею. А так хотелось бы остаться рядом с Теа. Но пришлось следовать за весело щебечущими девочками, гадая про себя, как лорд-директор может отнестись к услышанному. В зеленой гостиной нас уже ждали. Леди Олев, невысокая хрупкая Альва, встретила меня открытой улыбкой. Не знаю, почему те так и не смог ее простить. Нет, я понимаю, что все детство и юные годы он провел без матери. Но она же вернулась. Да и долго таить недобрые чувства по отношению к этой женщине невозможно. Она же самое доброе, светлое и великодушное существо. Впрочем, о чертости лорда-директора можно слагать легенды. Он на редкость непробиваемое создание. Рада видеть тебя, Крис. Я тоже, Олив. «Как твое самочувствие?» «Замечательно!» Тепло улыбнулась она. «А как дела обстоят у тебя? Мой сын по-прежнему вредничает?» «Я обожаю эту женщину. Хотя, возможно, я просто питаю слабость ко всем альвам. Более чистых и бескорыстных существ не найти на всем свете. Да, они ошибаются, зачастую набивая шишки там, где остальные видят ровную дорогу. Но от этого они мне кажутся лишь очаровательнее». Я не оправдываю их беспорядочные связи, так же, как не могу понять и их стремление оставить любимое дитя сразу после рождения, но я прекрасно понимаю, что зла в них нет. Совсем. И каждого своего избранника, пусть даже временного, они любят самым искренним образом. Они живут в водовороте чувств и страстей. Общество осуждает их. Видит лишь то, что снаружи, предпочитая не заглядывать в самую суть. Беспутные, крылатые, рожденные самим ветром, альвы всего лишь ищут свое место в этом мире. Ошибаются, набивают шишки, но ищут. Иногда даже находят, и вот когда находят, остаются. Навсегда. Да все нормально. Хотя Теа действительно вредничает, но это его нормальное состояние. Боюсь, иначе он уже не сможет. Олив, понимающе улыбнулась и склонила голову думаю она не меньше меня знала о привычках сына альвы хоть и оставляют своих детей но никогда не выпускают их из внимания мам позволь и нам ставить хоть слово а то будете до завтрашнего утра брата обсуждать как будто там есть о чем разговаривать сабриса со свойственной ей бесцеремонностью клинилась в нашу беседу леди олив покровительственно улыбнувшись махнула рукой избаловали они саби Девочка привыкла получать все, что хочет, по первому требованию. Как бы из этого чего не вышло. Альф с демонической властностью и целеустремленностью – это локальный апокалипсис. «Крис, ты завтра на королевском приеме будешь?» «Все-таки открытие нового сезона». «Буду. Куда же я денусь от своей ба и ее стремления найти мне мужа?» Тяжело вздохнула я. «А почему ты не скажешь своей ба о моем брате?» Сабриса мигом заинтересовалась подробностями моей личной жизни. Потому что сказать Марья Лершей что-то, о чем она слышать не хочет, невозможно. Моя Ба любит тебя и любит меня, но исключительно по отдельности. «Ясно», – протянула Саби, как-то подозрительно перемигнувшись с Мади. «Боги, надеюсь, они ничего не задумали? А иначе Ба их сначала размажет патронному залу, а только потом поинтересуются у останков, кто такие и зачем приходили. Кстати, Крис, а ты уже выбрала, в чем будешь? Мы с Мадлен решили быть в бледно-золотом. Как считаешь, нам пойдет? Весь следующий час мне пришлось обсуждать с девочками фасоны платьев, модные в столице. Наиболее популярные цвета и материалы известных столичных партних, в общем, все то, о чем обычно маг-боевик даже думать не думает. Некоторое время спустя я поняла, что ждать те бесполезно. Скорее всего, с отцом он завис надолго. Уж очень обстоятельный мужик, старый герцог. А значит, пока не промоет сыну мозги и не вернет его на путь праведный, не отстанет. К сожалению, с упрямством те я знакома не понаслышке. Олив, я могу взять вашу коляску? Чувствую, Себастьян сегодня в институт уже не вернется. А мне завтра с утра еще в салон заглянуть нужно, забрать платье. Конечно, бери. Саби, кликни экономку, пусть скажет конюху, чтобы запрягал лошадей. Мне хватило сил лишь на бледную улыбку. Все-таки этот день был слишком уж насыщенным событиями, но то ли еще будет. В замочную скважину. Немар арвише Олив, удобно устроив голову на плече своего мужчины, негромко поинтересовалась. Ты заметил? Рядом с ней он преображается. Герцог Немар, обняв свою избранницу, неспешно произнес. Да, мне даже вмешиваться в эту беседу не хотелось. Я давно не видел его таким. Похоже, с самого детства. Он всегда был не по годам серьезен, но раньше хоть изредка позволял себе расслабиться в кругу семьи. Сейчас же, думаю, подобное преображение происходит лишь рядом с этой девочкой. Что ты думаешь делать? поинтересовалась Альва. Несмотря ни на что, она любила своего глупого старшего сына. Наверное, именно за все его метания и ошибки любила, ведь этим он был похож на нее куда больше сабриссы. Буду и дальше пытаться убедить Марьясу. Она, правда, уперлась рогом и ни в какую, но должна же она понимать, что поодиночке эти дети пропадут. Да и криси следует как можно скорее определиться в выборе мужа, Запальчиво начал было он, но, сообразив, что в своих откровениях зашел слишком далеко, негромко заключил. Иначе это может очень плохо закончиться. Олив, непонимающе, хмурилась. «С девочкой что-то не так?» «Все так», – поспешил уверить ее демон, – «но уж очень беспокойная кровь ей досталась». Невольно промолвил он, а потом, решив, что скрывать от будущей супруги такие подробности как-то глупо, пояснил. С одной стороны, ее род идет от самого демона-завоевателя. А с другой... Ох, уж очень много там они намудрили с ее родословной. Ее мать – некая Ариса Ясная, дочь княгини Неи и известного эльфа. Но, зная предыдущую княгиню мира, могу точно сказать, не самый последний это был ушастик. Боюсь, как бы не начали на Крису претендовать сильные мира сего. Тем более, если в ней и прознают, что у нее проявился активный фейский дар. Пора Марьясе заканчивать с этими, подходит, не подходит. Себастьян хоть бы сумеет защитить свою избранницу. Думаешь, она этого не понимает? Марьяса? Понимает. Она все прекрасно понимает. Но почему-то надеется, что ей повезет. Она слишком полагается на эту свою удачу. В то время как девочка совершенно не знает, чем ей грозит, — Более-менее активная деятельность. Как только ее заметят, ее уже не отпустят. — И что ты предлагаешь? — Я же права. У тебя уже есть какой-то план? Немар улыбнулся избраннице. Кажется, Олив его действительно хорошо изучила. Впрочем, у нее было для этого время много времени. — Разумеется, есть. И ты мне поможешь.